Енотик – обормотик. Весел маленький енотик. Это сущий обормотик. Прячет хитро в черные маске свои глупенькие глазки. Хвост пушистый полосат. Побывать везде он рад. Посмотри-ка, этот гость винограда тащит гроздь. он ни в чем не виноват просто любит виноград а когда набит животик всем доволен а бормотик